Глава 5. Мертвые конокрады, прибитые к воротным столбам, скалились сиятельнейшему клиенту Грису взрезанными улыбками, провожая полководца на войну. Наглые сороки выклевали мертвецам глаза, иногда возвращаясь и выдирая куски плоти по лакме. — Правильно сделали-то, что первым делом паготу жертву принесли! — заметил Крент, отворачиваясь от мертвяков. Верные арзратцы согласно качнули головами. «Может, наша жертва», — имперец кивнул на конокрадов, — «в конце концов и пересилила?» Теперь хохотун над местной богиней вверх взял. «Я гляжу, зима-то нынче вокруг не горская, а имперская, и снега нет совсем». «Подсобил, подсобил нам забавник», — заволновалась свита. «Благоволит затейник». «Ага, и наверх за солью в миг доберемся». Воскликнул пустобрёх Азомер, и Крент ожёг его злым взглядом. Тот осёкся спрятал глаза. Молоть языком перед выходом — последнее дело. Из конюшни показался недомерок из беглых рабов, и Крент невольно вспомнил о сплетнике. Упёртый. Покинул-таки долину. Отправился назад в предгорье выполнять тайные поручения Сивина. — Зря я его отпустил. Нужно, нужно было всё по-своему сладить. Отослать его вместе с недомерком за золотом мерёртвых, саботажники у сплетника крепкие, сами бы с налетом справились, Небось сейчас уже подобрали виллу пожирнее и куражиться. Прикидываясь вонючими горцами, Крент представил, как визжат от страха бабы, которых тащат во двор, как потрошат нажитое добро и вздохнул завестил. Хорошо им! И где элса подобрала себе такого мастера сплетника? И как его? у грязь скользкого, в кулаки удержать. Ведь вывернулся таки, утёк грабить виллу, вместо того, чтобы идти в город мёртвых. Криент Грис кивнул в сторону мелкого пошивца и показал кулак сотнику. «За уродца головой отвечаешь, случится что, со всех шкуру спущу!» С этими словами командующий выехал за ворота. Половина войска покинула обихоженный лагерь в полях и вытянулась походным порядком. На развилке дорог сиятельнейшего поджидали. Местный толстяк-староста и вооружённые горцы-слуги низко склонились, а мальчишка-провожатый гордо вскинул непокорную голову. Отец залепил мальцу за трещину, и волчонок мигом спрятал наглые глаза. «То-то же!» — дёрнул щекой крент, вспоминая другого мальчишку, местного дурачка, уведшего коня. «Какой конь! Какой конь был!» И ведь поганец слабоумным прикидывался, глазки строил, улыбился Все они, горские сучата, улыбаются, а сами за запазухой нож прячут. Но ничего, ничего, стоит только наказ брата выполнить и соляную шахту забрать, потом можно и о других делах подумать. Грис миновал склоненных горцев, и паренек двинулся чуть поодаль а слуги заторопились следом за святой. «И все-таки умен, сплетник, умен!» — признался себе Крент. «Внук старейшины под боком — это хорошо! И они никуда не убегут, и волчонок приведет куда нужно!» Крент покосился на огоренка, и тот в ответ вновь своевольно вскинул голову. Имперец хмыкнул. «Смотри, смотри, проклятый рыжий имперец!» — подумал Мерех. «Позади огромное войско стронулось с места. Перед тобой гордый потомок великого домархи Победителя империи!» Они миновали горбатый мостик через Джуру, и впереди показалась новая вилла. К горному отрогу прилепилась глубинная башня, возвышаясь над многочисленными постройками и садом. Мерих подумал, что голубятник горах уже непримерно добрался до Рокона, и передал Дану Дорчриан слова послания. «Хвала матери предков!» — улыбнулся Мерих. «Как все-таки хорошо, что я встретил дурачка Ойкона! Как славно, что прочитал письмо Уолтера!» А наследник молодец. Зря я над ним смеялся, не растерялся, не забыл родные горы, живя у имперцев. Вот и я не посрамлю честь именитого предка. Пускай дед и отец оступились оказались недостойны. Но я все сделаю правильно. — Эй, как там тебя? — лениво махнул рукой рыжий имперец, подзывая мальчика. — Мерех, господин! — юный горец сжал бока коню и подъехал ближе. Командующий глянул на поношенную бурку и сморщил нос. «Сколько идти до пещеры? Три дня, верно?» «Так, господин», — мальчишка склонил голову. «А тот дурачок из конюшни, как там его?» «Ойкон», — подсказал внук старосты. «Точно, Ойкон. Ты знал его?» Быстро спросил Крент и впился глазами в лицо провожатого. «Нет», — соврал Мерих. «Врать ему теперь придется часто. Надо привыкать». Крин посмотрел еще немного, дернул уголком губ и велел. «Бери своих козапасов и шуруйте вперед, за разведчиками, и смотри мне! Сельцо твое, и родичи, у меня вот здесь!» Здоровяк поднес глазам мальчика здоровенный кулак, покрытый веснушками и маленькими рыжими волосами на пальцах. Мерик дернул по воде и выдвинулся вперед. Слуги архокцы обогнали процессию, окружив хозяина плотным кольцом. и вскоре меховые шапки горцев замелькали среди плащей легкоходов. «Рыжий сволочь! Майдан тебе устроит! Нечего поганым имперцам делать у священной горы! Благословенная мать предков послала соль своим детям, а не вам!» — горячился мальчик. Ему все труднее и труднее становилось сдерживать себя, и только мысль о Дане Роконе на повороте у скошенной горы останавливала от глупости Имперские разведчики, легкие всадники на тонконогих конях, С подозрением косились на горцев, не отступая ни на шаг. Большинство легкоходов мелькали впереди, осматривая окрестности, но пара десятков всадников неизменно кружилась рядом, приглядывая за людьми старейшины. На перекрестье дорог разведчики поджидали мальчика, и мереху только и оставалось что штукивать в нужную сторону, указывая путь. Вскоре день приблизился к вечеру, и легкоходы выбрали безветренное место для ночлега войска, и разбежались по склонам, приняв первую стражу. Ночь прошла без происшествий. С утра подмораживала, а Мерих со злорадством посматривал на окутающихся в плащи изнеженных, непривычных холоду имперцев. «И вы собрались завоевать наши горы, мерзлячие глупцы!» Мерик дрожал от нетерпения и рвался вперед, торопясь скорее оказаться на повороте. Там, в теснине горы, впервые услышали священный клич — «Декорион в огне!» Семейные предания рассказывали, как все было. Разбитые горцы бежали из долины, а имперцы торопились следом, наступая на пятки. У скошенной горы славный Дамарх устроил первую засаду, наголову разбив преследующий отряд. После той победы к удачливому горцу потекли войны, и будущий князь долины большой кровью изгнал имперцев. «Да, но моя задумка должна понравиться». Довясь подсохшей лепёшкой с сыром, подумал Мерех, «там, где победил Дамарха, там и рок Рокона держит вверх. Горы не меняются». Сегодня сторожа-разведчики уже не липли к людям старейшины. Легкоходы привычно растянулись цепью, обшаривая взглядами далёкие и ближние скаты гор. Здешние косогоры оказались крутоватым «Запросто, сидячи в седле, не вскарабкаешься». Мерих, не отрывая глаз, следил за медленно приближающейся приметной высокой горой. Верхушку горы словно отрезали, наискось махнув кинжалом. «Но когда же? Когда же поворот?» — без устали приговаривал Мерих. Низкое зимнее солнце вскарабкалось на полдень, и мальчик наконец-то увидел впереди нависший козырек скалы. Дорога ныряла под него и пряталась за резким отворотом. Первые разведчики исчезли за трогом горы. А самые дотошные всадники попытались забраться на острый скат, но камешки посыпались из-под копыт коней, и они отступили. Покрутились немного козырька, но кому под силу забраться вверх по гладкой скале? Мерих украдкой разглядывал скопление булдыганов на краю навеса, пытаясь вспомнить, видел ли он их раньше, проезжая мимо, торопясь на праздник дня середины лета. А может, булыжники притащила осенним первым снегом? или это все-таки дело рук притаившихся в засаде горцев. Внук старейшины принял скучающий вид, словно каждый вечер катался здесь по пути домой. Но предательская краснота, залившая шею и щеки, выдавала его, хорошо что никому горский мальчик был не интересен. перекрестков и развилок впереди не виднелось, и его знания провожатого оказались не нужны. Затаив дыхание, Мерих поравнялся с нависшим скальным козырьком. На лицо упала тень. Шаг. Другой. Ничего. Только редкие порывы гулящего ветра гудели средь скал. Дошумели редкие горные сосны. Легкие всадники, миновав опасную узость, поспешили дальше, где теснина расступалась широким ущельем. Мерих ждал свиста стрел, визга дротиков родного клича «Дорча! Дорча!» тиская кинжал. Сердце бухало в груди, всхрапывало кобыла под седлом, чувствуя нетерпение седока. Когда же можно будет кинуться на ненавистных следопытов? Когда же можно дать приказ броситься на чужаков своим глупым, ничего не подозревающим людям? Но шаг за шагом теснина оставалась позади. Войско просачивалось сквозь нее, словно толстая шерстяная нить вползала в игольное ушка а ничего не происходило. «Неужели я ошибся?» В отчаянии подумал Мерих. «Глупий от них горах так стар, что мог и не добраться до Дана Дарчириан». Будто холодная рука схватила Мериха за кишки, во рту появился привкус мерзкой кислятины и его чуть не вывернуло. «Ведь если Дану Рокуну ничего не известно, значит, я веду врагов в священное место». Мальчик остановил коня и повернул голову. С угасающей надеждой он посмотрел на тяжелый свод скалы. «Мать предков!» «Все благая! Утро надежды!» — взмолился он. «Пусть случится чудо, и гора рухнет на проклятых имперцев, или пусть молния поразит меня, дабы я не посрамил памяти славного предка!» Спасительница не оставила мольбу заплутавшего сына без ответа. Скопище камней на краю уступа шевельнулось, и первые булыжники каменным дождем осыпались на войско. Крент громко смеялся над незатейливыми шутками арзратцев, когда на тропу перед ним рухнул небольшой, с доброй качан капусты, валун. Взорвавшись каменным крошевом, он посек охрану впереди. Гнидая под одним из воинов, громко заржала и взвилась на дыбы. Из рассеченной шеи у нее хлестала кровь. а Лошадь рухнула, придавив нерасторопного седака. Несколько камешков простучали по нагруднику Крента, звякнув о металл. Умный конь прянул ушами, всхрапнул и встал. Командующий хоть и был привычен воевать не в горах, а в степи, мигом догадался. Они влетели в засаду. Уж больно место для атакующих удобное. Вскинув голову, Крент разглядел уходящего за поворот мальчишку-горёныша со счастливой улыбкой на лице. И этот лыбится, совсем как полоумный дурачок Ойкон. Пёси-выкормыш. Козапасово племя. Крент, не помня себя, зарычал, выхватил меч, рванулся. Однако камни все сыпались и сыпались, и чья-то сильная рука схватила коня под узцы, заворачивая морду в сторону. — Уходим, уходим! — завопил Зомер. — Засыплет, Крент, засыплет! На разбегающихся провинциалов, вздернувших над головой щиты, уже сыпались камни потяжелее. «Вперед — Вперед! — заорал Крент, останавливаясь на безопасном расстоянии. — Вперед, сочи дети! Сбили черепаху и вперед! «Принесите мне голову горского малолетнего ублюдка! 10 монет!» Арзратцы окружили коня командующего, тесня назад. Крент ярился и орал. болдуганы падали стучали по щитам имперцев. отзычного голоса командующего воины встряхнулись, пришли в себя, подняли щиты, встали причем к плечу и двинулись вперед. Камни ударялись и отскакивали, не причиняя вреда. Воины воодушевились и прибавили шаг. Но тут, в середину черепахи, рухнул здоровенный обломок скалы, разметав воинов и придавливая новыми булыжниками упавшие тела. Камни продолжали валиться, и преграда росла на глазах замолчавшего крента. Командующий огляделся. Воины вокруг верные выучки не подвели, мигом рассосредоточились и изготовились к атаке. Вовремя! На верхотуре на фоне ясного неба появились силуэты горцев. и воздух загудел от летящих дротиков. Большинство снарядов безобидно звякнули о подставленной щиты. Опытные командиры, оценив дистанцию, отдали команду, и строй качнулся назад. Камнепад, наконец, прекратился, и гигантский курган над погибшими провинциалами наглухо запечатал дорогу. Крент скрипнул зубами. Метатели кинулись к дальнему краю козырька, посылая дротики на голову отрезанного от войска переднего отряда. успевшую преодолеть предательскую теснину. Послышались вопли, лошадиные ржание и звон железа. «Проклятие!» Крент саданул по колену кулаком, глядя, как ожил противоположный пустынный склон. Горцы вырастали словно из-под земли, скидывая темные шкуры и посылая стрелу за стрелой в имперских воинов, которым он не в силах был помочь. «Проклятие!» Мерих не заметил, как падающие камни сменились летящими дротиками и стрелами. Он так растерялся от крика и шума, что совсем позабыл о желании наброситься на проклятых имперцев. Один из дедовых слуг подгонял коня Мериха, уводя как можно дальше от грохочущей теснины, затянутой белой пылью. Впереди всадники легкоходы сомкнулись в плотный кулак и набросились на людей взмахивая короткими мечами. Многие из растерявшихся горцев рухнули с глубокими ранами, остальные архокцы выхватили клинки, и зазвенело железо. Мерих оглянулся, Из белого облака пыли выбегали, и выбегали воины империи с поднятыми над головами щитами. Они увидели кипящую впереди схватку и на миг замешкались. Грубый голос в глубине строя коротко ряфнул команду, и пешие развернулись. Воодушевленные разведчики отпрянули, кружась подлесгрудившихся вокруг мереха горцев, лишая возможности покинуть поле боя. Горцы-селяне непривычные к конному бою, тяжело дышали. Некоторые остались лежать бездыханными, Многие скособочились, прижимая краном ладони. Пешие воины набирали ход, торопясь отомстить предателям-провожатам. Вдруг на скале появились фигурки горцев. В спину имперцем ударил залп дротиков. Потом еще и еще. Кое-кого сбило с ног, но приближающихся чужаков было слишком много. «Хороши у сволочей доспехи», — заметил один из людей деда. Мерих кивнул. Дротики не нанесли большого вреда. Отряд лишь на миг замедлился, и злой голос вновь завопил, подгоняя, и воины прибавили шаг. Внезапно пустой склон зашевелился. Из-за невысоких валунов и трещин показались новые горцы. Вскинув луки, они посылали стрелы в бегущих мимо имперцев. Следом оживились и метатели на козырьке. «Бегом!» — грянул неугомонный бас, и имперцы резко ускорились и разом, рывком приблизились, врубаясь в конную охрану мереха. Умелые воины ловко подрубали ноги коням, били щитами по ноздрям, по мордам непривычных драки животных и спора сволакивали горцев на зиму, добивая короткими уколами. «Дорча! Дорча!» — вспыхнулся дальний склон. Подняв мечи и выставив вперед небольшие круглые щиты, вниз неслись знакомые фигурки воинов. Мальчик сразу признал их. Ближники Дана — лучшие из поединщиков. Но сейчас они покажут. «Дорча! Дорча!» — вторил им топот всадников, вырвавшихся из объятий горной дороги на простор. Пригнувшись конским шеям, они выставили копья, выцеливая острыми наконечниками заметавшихся легких всадников. Дедов человек потеснил Мереха и затолкал юного проводника между двух высоких камней. Кобыла под мальчиком дрожала и всхрапывала. «Как же его зовут?» — Мерех пытался вспомнить имя слуги. Он перегородил проход из расселены, мешая следить за ходом боя. Вдруг охранник резко взмахнул мечом, свешивая с седла и нанося удар. Потом рубанул кого-то еще раз, сверху вниз, сверху вниз, а затем вывалился из седла. Послышалась громкая ругань на имперском, затем лошадь отвели в сторону. Перед мерехом стояли трое. Забрызганной кровью имперцы сжимали мечи, уставившись на мальчика. Заколотый охранник под ногами затих, раскинув руки. Левый имперец успокаивал пугливую лошадь. Юный горец выставил кинжал. «Думал, утек! 10 монет!» — процедил здоровяк. И Мерих узнал грубый голос, подгонявший отряд щитоносцев. Внезапно раздался короткий свист. Что-то ударило имперца сзади, и он рухнул на колени. Лошадь взвилась на дыбы, откинула воина и с диким ржанием ускакала прочь. Воин справа вдруг резко нагнулся и о камень звякнул дротик. Чужак рассерженно прошипел, но воздух распороли сразу несколько стрел. Одна из них пробила ногу бойца, а в другая впилась в плечо. Послышался топот и показался всадник в кольчуге. Качнувшись вперед при ударе, он насадил раненого имперца на копье и отбросил. Мерих перевел дух, погладил испуганную кобылку по гриве и выехал за расселенный. Оглянулся. Никого из своих людей не видно. Все полегли, выполняя наказ старейшины, защищая хозяйского внука. мерех посмотрел на конного копейщика в кольчуге и улыбнулся. Тот подъехал ближе и улыбнулся в ответ. Потом быстрым движением развернул копье и пяткой древко больно ткнул в грудь, сбивая с седла. мерех больно ударился локтем, и на глазах выступили слезы. — Плачешь? — белозубо оскалился горец. Он подъехал вплотную, развернув копье по-боевому. Упёр наконечник в шее мальчика, прижимая к камням. «Поздно плакать, поганый Гворча! Предатель!» тягучий слюной горец харкнул под ноги коню. «Я не предатель!» — закричал Мерех и схватился руками за древко, пытаясь освободиться. Он покраснел от натуги, но ничего не получилось. Жало на конечника не сдвинулось. «Я не Гворча! Я же нарочно ввёл их в засаду!» — в ярости закричал юный архогец. ой пой, Мадловское ядовитое семя!» Начал копейщик, но его прервал зычный клич, накрывший теснину. «Эмперцев добить! Ободрать! Оружие собрать! Ни один дротик, чтобы не пропал! Ни одна стрела! Коней освежевать! Как сговаривались! И живей, живей!» Мерих узнал голос Рокона. Горец на коне посмотрел на мертвых имперцев и глаза опасно сузились. Наконечник качнулся. Мерих вновь обхватил древ и отчаянно, что есть мочи, закричал. «Мой Дан! Мой господин! Дан Рокон!» Всадник выргулся и надавил на копье. острие наколола кожу на беззащитной шее. «Подожди, колит! Кто тут вопит?» — раздался властный голос Рокона. Наконечник убрался, убоявшись голоса правителя. Мальчик едва успел убрать руки. «Голосит Мадловский выкормыш! Гворческое отродье!» — выргулся копейщик вновь сплюнул. «Я не Гворча!» Рассеадился Мерих и приподнялся, заглядывая в лицо правителю. «Я же послал глубятника с письмом! И про засаду, как славный домарха!» Мерих ударил кулаком по земле. Роком нахмурился и внезапно спрыгнул с коня, приближаясь к мальчику. «Старого гороха послал, говоришь? Что за письмо?» «Так от Оли!» — рассеянно ответил Мерих и тут же поправился. «То есть от наследника Олтера, прямиком из Атриана?» Рокон протянул руку, и мальчик ухватился за мозолистую широкую ладонь правителя. Тот рывком поставил его на ноги. Дан нетерпеливо кивнул, и юный горец забрался в седло. — Время дорого! Рассказывай! — велел Дан Дорчериан. И они двинулись вверх по дороге. Навстречу показались телеги, на которой горца спора закидывали освежованную канину оружие и доспехи. И Мерих рассказал все. И о случайной встрече с ойканом и о прочитанном послании Толтера, и о своей хитрой придумке тайно отправить Старого Гороха упредить Дана Дорчериан. — Не было его! — качнул головой копейщик Колит, ехавший рядом. Другой воин согласно кивнул головой. Дан Дорчериан искоса посмотрел на спутников. — Что в письме? — коротко спросил правитель. — Рокуну или гимтеру прикрыв глаза по памяти, прочел Мерех. — Декурион в огне. Я убежал от них и свободен. Твои руки развязаны. — Олтер. Воины негромко зашумели за спиной. он задумался, хмурясь своим мыслям и кивая. — Письмо повезли Гимтеру к паграбе, — уточнил Дан. — Так, — кивнул Мерих, — Ойкон из Айде ты повез. — Добрые вести. Слабая улыбка скользнула по губам Дана. — Рассказывай, как имперцы взяли вход в долину и где сейчас стоят. Мерих продолжил рассказ. Он говорил и говорил, покачиваясь в седле. и не заметил, как приблизился вечер, а они оказались на коленях матери. Дохнуло тухлой водой из горячих источников. Мальчик огляделся и не сразу признал заповедный луг, заставленный высокими грудами длинных бревен, перегороженный плетнями, навесами, засыпанной корой и щепками. Спешились. Вслед за данным мерех забиранием сердца прошел сквозь запретную границу и оказался под сводами священного лона матери. В огромной пещере туда-сюда основали люди. Чадили факелы, горели очаги. У дальней стены возвышались поставленные друг на друга большущие корзины с плотными крышками. Соль — дар матери предков, догадался мерех «Говоришь имперцы перемкнули долину, отмяли архогу и дальше не суются?» — переспросил Рокон, присаживаясь на грубо сколоченную скамью и вытягивая ноги. Ближники сели рядом. мерех кивнул. «По ноздрям-то мы им насовали», — заметил копейщик Колит, по-прежнему с неодобрением поглядывая на внука старейшины. «Теперь-чем и могут и дернуться». «Могут», — не стал спорить Дан, крутя в руках кинжал. «Но не станут. и Им соль нужна. За ней пришли. И быстро же прознали». «Архоги может не поздоровиться», — гнул свой упрямый копейщик. От этих слов Мерих вжался в стену, колени ослабли. «Может», — согласился задумчивый Рокон. Крента трясло от ярости и бешенства. Ушлые арзратцы, хорошо знающие норов командира, растворили среди войска по якобы неотложным делам, наводя порядок и выясняя потери. Рядом с командующим мялись вестовые. «Назад!» — нехотя процедил Грис. «Что, сиятельнейший?» — переспросил молоденький, розовощукий парень, хлопая ресницами. «Назад, я сказал, назад!» — заорал Крент и ударил кулаком, разбив красавчику губы в кровь. «Назад, я сказал, назад!» Крент ударил еще два раза по ненавистной смазливой роже, пока придурок не упал. Не помня о себя, Крент протиснулся сквозь войско. Проклятые горцы улюлюкали сверху, тряся голыми задами. Грис сплюнул. Разбирать завал под угрозой нового камнепада походило на самоубийство. Горяча коня, он вырвался на свободную тропу, и арзратцы тотчас оказались рядом. Вызнали подлецы, что Крент уже немного спустил пар. «Куда?» — крикнул Зомер. «В Архогу!» «Туда!» — кивнул командующий, облизывая кровь со сбитой костяшки. «Дорожников бы кликнуть!» «Кликни!» — процедил Крент. Много говорить он не хотел, боялся расплескать переполнявшую его ненависть. В мирную Архогу они влетели смерчем. Крент торопился к площади, а дорожники врывались в попутные дворы, И вскоре оттуда раздавались крики помощи. Дорожники были злы на местных. Немаленький отряд дорожной стражи по осени пропал в этих горах. Теперь их злость нашла выход. С воротами во двор старейшины пришлось повозиться. Прочное дерево, окованное полосами, держалось крепко. Зомера с пятеркой воинов закинули через тын. Раздался звон железа. Крент нетерпеливо взмахнул рукой. Через забор перемахнула еще пятерка, и вскоре створки распахнулись. Из раскрытой двери на крыльцо зомер выволакивал за бороду толстого старика-старейшину. Голова старика разбита, по лбу размазана кровь. Малька зарезал, хрыч старый. Азратис сбросил старика под копыта коня и пнул тучное тело. А сынка его, того, пришлось упокоить. Больно горяч. Двоих топором зарубил, урод. нарочно мне бастричонка своего подсунул!» — прорычал крен прыгая на старика с седла. Он заехал толстяку сапогом по разбитой башке, и тот завалился на бок. Рыжий гриз выхватил кинжал и придавил старосту коленом. «Нарочно меня в засаду отправил! хвост Хвостышачий!» Старик сипел зло, зырка из-под густых бровей, и молчал. Губы Мадера оставались плотно сжатыми. Крент задыхался. Он выколол старому козлу сначала один глаз, потом другой. Но тот так и не произнес ни слова. «Пусть смеется железо!» Брызгая слюной, заорал крент и ловко располосовал упрямцу щеки, рисуя кровавую улыбку. Тяжело дыша, командующий поднялся, пнул окровавленную тушу и велел. «На ворота его! И сынка рядом!» Оглядев сгрудившихся разрадцев, крент заорал. «Вославим пагота! Взрежем улыбки! Всех в этой поганой деревне на столбы!» «Пусть смеется железо! Пусть смеется железо!» — грянули арзратцы. Постовые караульные на мосту с тревогой прислушивались к вою, крику и хохоту, поднявшемуся над архогой. Соколицы в поле выбежали три девичьи фигурки. Не разбирая дороги, они кинулись прочь из села и неслись к посту. Стражники подобрались, но следом показались горбоносы и арзратцы, свистнули дротиками, и гибкие горянки повалились ничком. Громко смеясь и переговариваясь по-своему, арзратцы взмахнули ножами и потащили безжизненные тела обратно в архугу. «Славят пагота!» — заметил один из стражей. «Ох уж эти арзратцы! Вроде и наши, имперские! А дикари дикарями, право слово!» «Говори уж! Смотри, как дорожные-то лютуют! Не отстают!» «Слышал, их не отряд, не маленький отряд. Посекли тут по осени. Они и так чужаков не жалуют. А местных горцев после того случая? Так совсем. — А ну, — раздался голос старшего, — не спать! Копья подобрать, десятникам выдвинуться, лучникам изготовиться!» Стражники торопливо перестраивались, поворачиваясь спиной к шумной архоге. Вдалеке из перелеска оказалась группа всадников. — Наши! — охнул кто-то вмиг, опознав тяжелые армейские плащи. — Ох и наяривают! Нахлёстывая коней, всадники неслись вперед. Вдруг за ними следом, рассыпавшись по полю, вырывалась погоня. Горцы в высоких шапках и бурках громко кричали, а выхваченные из ножен мечи блестели в заходящем солнце. — Ить, полсотника запасов, не меньше! — опаслив заметил кто-то. — Дуй в село! — распорядился старший. — Живей, пусть подмогнут! За спинами постовых послышался удаляющийся перестук копыт. — Рогатки оттащить наших пропустить! Лучникам, по горцам стрелять без команды! Своих не зацепите! «А точно свои-то!» — чуть слышно проворчал тот же боязливый голос. Но старший услышал и заорал. «Плетей захотели! Шевелитесь ослиной задницы!» «Глаза повылазила!» «Это же порубежный тысячник! Фрагс Хмутр!» Всадники в дорогих доспехах вихрем пронеслись по мосту, и воины вновь перегородили подступы тяжелыми рогатками. Горца садили коней, покружились немного, не подставляясь под стрелы, покричали, тряся оружием, и убрались. Из Архоги раздался слитный вой нескольких глоток. «Это что тут происходит?» Фракс запыхался, но голос командующего порубежной стражей провинции Оттариан звучал требовательное зло. «Паготовы гениталии! Что империи понадобилось в Дорчариан?»